Глава 9. Я не могу поверить словам Дамира. Если бы отец знал, он бы не промолчал. Он бы отчитал меня так, что мы несколько недель не разговаривали бы друг с другом. Да хоть что-то, но сказал бы. Но не молчал. Даже намека не было. «Этого не может быть!» — произношу вслух. «Откуда бы ему знать?» А у самой внутри настоящая паника. «А если правда? Как мне отцу в глаза смотреть?» «Хорошие люди постарались». Немного успокоившись, отвечает Дамир и отходит от меня, скорее всего, чтобы не было соблазна снова ко мне прикоснуться. Он опускается на стул, барабанит пальцами по столешнице. Ноги едва держат меня. Я прислоняю спиной к стене, смотрю на него, ожидая продолжения истории. Мы с ним разговаривали в ту ночь. Я видел фото Аврора, на которых мы вместе. Прислали анонимно, но я знаю, кто так постарался, рассчитывая на то, что твой отец аннулирует наше сотрудничество. «Но... но папа ни о чем таком не говорил!» Растерянно качаю головой. «Я попросил его не устраивать тебе скандалы, но он мне нос сломал, если тебе интересно!» Усмехается Железнов, потирая переносицу. «Наверное, вспоминает ту ночь. Что было дальше?» А дальше мне пришлось убедить его, что тебе безопаснее находиться в другом городе, и попросил дать мне время, чтобы с тобой нормально попрощаться. Но, Аврора, я клянусь, что не собирался тебя бросать. Хотел бы играть врагов, а обыграл сам себя. Мы с женой не жили вместе. Она в моей городской квартире остановилась. Ее парня, которого не одобрил бы ее отец, приставил к ней в охрану. Все затянулось намного дольше, чем я ожидал. Но зато сейчас тебе точно не грозит опасность. Я решил все свои проблемы. И если бы ты действительно не хотел меня потерять, ты бы не исчез из моей жизни за один день. Перебиваю его и произношу зло. Его оправдания слишком эгоистичны. Он все решил. А я? Меня кто-то спросил, чего хочу я. Я надеялся, что ты забудешь меня и встретишь подходящего для себя парня, которого одобрят твои родители и который не будет ранить тебя, как я. «Если бы ты была счастлива, я бы, наверное, смог отступить. Но у тебя никого нет. А я все еще схожу по тебе с ума. Наверное, даже больше, чем раньше. Согласен, что я поступил как настоящий подонок, но я хотел как лучше». Он замолкает. «Мы смотрим друг на друга. Нас окутывает ночная тишина, напряжение и гнев. Я с трудом дышу. Задыхаюсь от слов до мира, от осознания того, что родители знали о нашей связи. Наконец-то, справившись с эмоциями, устало произношу». «Будешь уходить, оставь ключи на полке. И не приходи сюда больше. Если вдруг я когда-то захочу увидеть тебя снова, позвоню. А до тех пор, даже если меня случайно где-то увидишь, сделай вид, что мы незнакомы, пожалуйста». И выхожу из кухни, оставляя мужчину одного. Падаю на кровать. Сил не осталось ни на что. Заворачиваюсь в одеяло. Душу в себе слезы, которые почти невозможно сдерживать. Я сейчас ничего не понимаю. Зачем все это? Зачем Дамир так поступил со мной? Какая, к черту, безопасность, если я чуть не сдохла от боли из-за него? Я прислушиваюсь к звукам в квартире, чтобы не пропустить момент, когда он уйдет, хлопнув дверью. По моим подсчетам, это должно было уже случиться, но вместо этого я слышу какой-то шум в кухне и мяуканье Джины. Он что, не собирается уходить? Если сейчас ко мне полезет, я просто изобью его. Проходит минут десять, потом час. «Мне с трудом удается оставаться в сознании. Меня клонит в сон. Даже думать ни о чем не могу». В итоге засыпаю, так и не дождавшись ухода до мира. Я просыпаюсь от звука будильника. Вылезать из постели жутко не хочется, но сегодня у меня дневная смена, которая начинается в 8 утра, и мне нельзя опаздывать. Поэтому приходится покинуть теплую кроватку. Я принимаю душ, привожу себя в порядок, смотрю на время и понимаю, что у меня на завтрак минут пять остается. Прекрасно. Максимум, что я успею, растворимый кофе, и он вряд ли меня взбодрит после такой непредсказуемой ночи. Толкаю дверь в кухню и застываю. Что за черт? Почему он не ушел? Почему спит на стуле в моей кухне? Тихонько прокрадываюсь внутрь, разглядываю бардак на столе. Дамир нашел мои запасы алкоголя и орешки, судя по всему, напился до беспамятства и уснул прямо здесь. «Чудесно! Просто прекрасно!» Несколько минут позволяю себе рассматривать мужчину. В груди что-то больно щемит. Сглатываю вставший в горле ком и, стараясь не разбудить Дамира, покидаю квартиру, тихонько закрыв за собой дверь. Не хочу с ним встречаться. Не сейчас точно. А до вечера он вряд ли будет ждать меня. «Доброе утро, Аврора! Как у тебя дела? На столе посмотри журналы. Их нужно будет заполнить и передать главврачу на подпись. Справишься?» Спрашивает Антонина, стоит мне войти в ординаторскую. «Ага, все сделаю». Торопливо снимаю верхнюю одежду и достаю халат. Радуюсь, что смогу просто сидеть за столом и ни с кем не общаться. Заполнение этих бумажек можно затянуть на весь день. Делаю себе чашку горячего чая и принимаюсь за дело. Конечно же, работа идет медленно. Все мысли о Дамире и об отце. Мне теперь даже страшно ему звонить. Он маме тоже рассказал? «Господи, как же все сложно! Мне так стыдно теперь перед папой! Что он обо мне думает? Что я приставала к мужчине, у которого невеста есть? Ох, как же голова болит!» «Аврора, там тебя в регистратуре спрашивают!» «Кто?» — резко отрываюсь от бумажек и перевожу взгляд на медсестру, в страхе услышать, что это Дамир. «Девушка какая-то!» — пожимает-то плечами. «Она не представилась, но сказала, что это срочно!» «Спасибо, сейчас приду!» Устало потираю переносицу, делаю глоток остывшего чая и выхожу из ординаторской, гадая, кто это может быть. Если бы подруги, то предупредили бы заранее. Выхожу в просторный холл и выискиваю взглядом посетительницу. Останавливаюсь на девушке в шубке и солнцезащитных очках. Она замечает меня и медленно стягивает их с носа. Мои брови ползут вверх от удивления. Что здесь делает жена Дамира? Уже бывшая, если он не соврал». «Вдруг она как-то узнала обо мне, решила, что у нас с Дамиром до сих пор роман и пришла устроить разборки на глазах у всех. Где гарантия, что он вчера не соврал? Вдруг и ребенок его?» «Меня пробирает страх от всех этих догадок и предположений. Не могу вытолкнуть из себя ни слова. Стою, словно идиотка, наблюдаю за тем, как ко мне приближается девушка, стуча к облучками. «Здравствуй, Аврора. Мы не знакомы с тобой. Я Аделина. Я знаю, кто вы». Резко перебиваю ее, настроения общаться с этой девицей совершенно нет. Смотрю на нее и жду, что будет дальше. После моего холодного тона ее улыбка мрачнеет. «Ну тогда...» — она прочищает горло, у меня складывается ощущение, что и ей некомфортно со мной разговаривать. «Тогда предлагаю найти поблизости кофейню и поговорить. Не думаю, что нам есть о чем разговаривать. К тому же у меня нет времени». Опешив от такого предложения, я разворачиваю, чтобы уйти, но девушка хватает меня за рукав, останавливая. Я поворачиваюсь к ней. В ее взгляде решимость. «Нам нужно поговорить. Сейчас. У меня тоже нет на это времени, Аврора. Но я здесь. У меня, как ты знаешь, грудной ребенок. И я с трудом сумела выкроить несколько часов, чтобы поговорить о Дамире. Не волнуйся, он не изменяет тебе со мной. Мы два года не виделись, так что возвращайся домой». Выдергиваю свою руку и хочу уйти. Но слова Аделины меня останавливают. «Я знаю об этом. Прошу всего десять минут. На самом деле, если Дамир узнает, что я к тебе приходила, то убьет меня. Но я должна это сделать». Она хлопает своими длинными ресницами, ожидая ответа. На нас пялится персонал роддома. Если Аделину узнают, то сразу же поползут сплетни. «Черт!» «Ладно», — соглашаюсь, тяжело вздыхая. «Жди здесь. Я оденусь». Даю себе несколько минут на то, чтобы настроиться на разговор с ней. Мы молча идем по улице. Выбираем первую попавшуюся кофейню. Аделина заказывает чай. Я латте. Присаживаемся за столиком у окна. Говорить никто не спешит. Ну? Я устала смотреть, как она пьет свой напиток. Требовательно смотрю на нее, разрывая на кусочки салфетку. Аделина ставит чашку на стол, распрямляет плечи. В общем, ты дура. Ее слова так и сочатся высокомерием. Я фыркаю на ее заявление. Ради этого не стоило вырывать меня с работы. «Это все, что ты хотела сказать? Мне можно идти?» Склоняю голову на бок, разглядывая девушку. «Не скажу, что она лучше меня. Нас вообще нельзя сравнивать, ведь мы совершенно разные. Она брюнетка, я блондинка, она среднего роста, я же высокая. Она любительница дорогих броских вещей, я предпочитаю не выделяться». «Нравится ли она Дамиру? Хотел ли он действительно с ней разводиться? Или все из-за того, что Аделины любовник на стороне был?» «Дамир, прекрасный мужчина, и ты зря отталкиваешь его!» После короткой паузы произносит она уже без напыщенности и высокомерия. «Не думала, что буду обсуждать Дамира с его женой, по его словам, бывший. Взгляд сразу на ее безымянный палец скользит, там кольцо с небольшим брюликом. Но его мог подарить тот парень, что из роддома ее с ребенком забирал. Злюсь на себя за то, что хочу верить, что их с Дамиром больше ничего не связывает». «Между нами ничего нет долгое время, Аделина. Мы никто друг другу, и не думаю, что наш разговор вообще уместен». «Ты сейчас мне или себе врешь?» склоняется ко мне, заглядывая в глаза. «Правду говорю». «Знаешь, я ради своего счастья по головам пошла, наплевав на чувства других людей. Возможно, это неправильно и слишком цинично, но иначе я бы не выжила в мире денег, власти и мужчин, для которых чувства и желания женщин ничего не значат. Сейчас я счастлива и в каком-то смысле благодарна за это Дамиру. Он помог мне, а я хочу помочь ему. Не думаю, что ему нужна твоя помощь. Ему, возможно, нет, а вот тебе да. Задай себе вопрос, Аврора. Чего ты хочешь?» «Быть счастливой? Но когда ты счастлива? Когда рядом с ним? Или зная, что вы никогда больше не встретитесь?» «Аделина умеет находить больные точки и бить, бить, пока тебя от боли не скручивает в узел. Достаточно ли ты смелая для того, чтобы стать счастливой? Или и дальше будешь строить из себя жертву, разыгрывая эту карту?» «Ты решила стать моим психологом?» «Злюсь, потому что она права, хотя признавать этого не хочется». Я не нуждаюсь в советах Аделина. Я взрослая женщина и способна самостоятельно оценивать ситуацию, а также решать, прощать мне человека за предательство или нет. На этом закончим наш разговор. Больше не приходи. Поднимаюсь со своего места и хватаю куртку. Он любит тебя, Аврора. Но насколько у него терпения хватит? Он взрослый мужчина со своими потребностями. Подумай о моих словах. Ты можешь пожалеть, что была такой упертой. Да мир не будет ждать тебя вечность. Вокруг него множество женщин, которые хитростью пытаются заполучить его. Я оставляю ее последние слова без ответа. Вылетаю из кофейни на морозный воздух и в растерянных чувствах почти бегу обратно к роддому. Зачем она мне все это сказала? Разве не должна она меня ненавидеть за то, что все два года их брака Дамир любил меня, а не ее? Но откуда она вообще взяла, что он меня любит? Он даже мне таких слов никогда не говорил. Но все же ее слова меня цепляют. Если бы я была более смелой и настойчивой в прошлом ставила ультиматуме и требовала своего, женился бы на ней Дамир или нет. В любом случае, ничего уже не изменить, поэтому никогда не узнаю, как могло бы быть. Но вот развелись они или нет? Стоило спросить у Аделины